Глава 16. Итак, сказал Гамаш, усаживаясь на стул за импровизированным столом для совещаний, расскажите мне, что вы знаете. Полный отчет доктора Харрис пришел сегодня утром, начал Бувар, встав перед листами бумаги, закрепленными на стене. Он помахал маркером с неснятым колпачком у себя под носом. Шея Лилиан Дайсон была сломана. Скручено одним резким движением. Он показал, как это могло быть сделано. Синяков на лице или руках не обнаружены. Есть только маленькая точка на шее в месте перелома. И о чем это нам говорит? спросил Гамаш. О том, что смерть наступила мгновенно, ответил Бавуар, записывая это жирным шрифтом. Он любил эту часть следствия сведения воедины вещь доков, свидетельских показаний. Когда записываешь это маркером, факты обретают свойства истины. Как мы и предполагали, ее застали врасплох. Доктор Харрис говорит, что убийца мог быть как мужчиной, так и женщиной. Вероятно, не стариком, для сворачивания шеи требуется определенная сила. Убийца был, вероятно, не ниже мадам Дайсон, — сказал Бувар, справляясь с записью в блокноте, который держал в руке, — но поскольку в ней было пять футов, пять дюймов, большинство людей выше ее». «А какой рост у Клары Морроу?» — спросила Локост. Мужчины переглянулись. «Я бы сказал, что приблизительно такой же», — проговорил Бувар. Гамаш кивнул. «Как это не прискорбно, вопрос был вполне уместен». «Никаких других повреждений на теле нет», — продолжил Бувар. «Сексуального насилия не было, никаких свидетельств этого не обнаружено». У нее было несколько лишних фунтов, но не очень много. Часа за два до смерти она пообедала в Макдональдсе. Бувар попытался не думать о Хэппи Мил, обнаруженном в желудке убитой. «Еще какая-нибудь еда у нее в желудке была?» — спросила Лакост. «Еда с вечеринки». «Никакой». «Следы алкоголя или наркотиков в ее сосудистой системе?» — спросил Гамаш. «Никаких». Старший инспектор посмотрел на агента Локост. «Лакост». Она опустила глаза в свои записи и принялась читать. Бывший муж Лилиан Дайсон был трубачом, джазистом в Нью-Йорке. Познакомился с Лилиан на художественной выставке. Он играл на вечеринке, а она была одной из приглашенных. Их потянуло друг к другу. Оба, судя по всему, были алкоголиками. Они поженились и на какое-то время, видимо, бросили пить. Потом все пошло в тартарары для них обоих. Он стал принимать метамфетамины, но еще увлекся морфием, его прогнали с гастролей, их выселили из квартиры, в общем, начался кошмар. В конечном счете она ушла от него. Жила с другими мужчинами, двоих из них я нашла, остальных не знаю, связи, видимо, были случайными. И, похоже, она все больше впадала в отчаяние. — Она тоже стала принимать морфии и метамфетамины? — спросил Гамаш. — Никаких свидетельств этого не обнаружено, — ответил Локост. «Как она зарабатывала на жизнь?» — спросил старший инспектор. «Как художник или как критик?» «Не так и не так. Она, похоже, жила около мира искусства маргиналкой», — сказала Лакост, возвращаясь к своим записям. «Чем же она занималась?» «Понимаете, она была вне закона. Разрешения на работу в Штатах не имела. Исходя из той информации, какую мне удалось собрать...» Она работала без оформления в магазинах, продающих товары художникам. Работала где придется. Гамаш задумался. Двадцатилетней девчонке такая жизнь может показаться восхитительной. Для женщины под пятьдесят это было бы невыносимо на пределе возможностей. Пусть она не была наркоманкой, но а продавать наркотики она не могла, спросил он. Или зарабатывать проституцией? Ну, «Возможно, когда-то было и то, и другое, но не в последнее время», — ответила Лакост. Коронер не нашла свидетельств заболеваний, передающихся половым путем, ни следов внутривенных инъекций, ни шрамов, — добавил Бувар, заглядывая в распечатку. «Как вам известно, большинство мелких наркодилеров сами наркоманы». «Родители Лилиан считают, что ее бывший муж умер», — сказал Гамаш. «Так оно и есть», — кивнула Лакост, — «три года назад от передозировки». Бувар вычеркнул фамилию бывшего мужа Лилиан из списка подозреваемых. Судя по данным Канадской таможенной службы, она пересекла границу на автобусе рейсом из Нью-Йорка 16 октября прошлого года, сказала Локост. 9 месяцев назад. Подала заявление на социальные пособия и получила его. А когда она вступила в общество анонимных алкоголиков? ⁇ спросил Гамаш. ⁇ Не знаю, ответила Локост. — Я пыталась связаться с ее опекуншей Сюзанной Коутс, но та не отвечает. А в ресторане Чезник говорят, что она взяла два дня отпуска. «Планового — Планового? — спросил Гамаш, подавшись вперед. — Я не спросила. — Будь добра, узнай, — попросил шеф, поднимаясь на ноги. — Извести меня, когда ее найдешь. У меня к ней тоже есть несколько вопросов. Он подошел к своему столу и набрал номер. Он мог бы поручить сделать это агенту Лакост или инспектору Бувару, но предпочел позвонить сам. «Офис главного судьи», — раздался деловой голос. «Могу я поговорить с судьей Пино?» — говорит старший инспектор Гамаш, Квебекской полиции. «К сожалению, судья Пино сегодня отсутствует, старший инспектор». Гамаш помедлил, удивленный. «С ним все в порядке? Он не болен? Я видел его вчера вечером, и он ни о чем таком не говорил». Секретарша судьи Пино ответила не сразу. «Он позвонил сегодня утром» и сказал, что несколько дней поработает дома. Это случилось неожиданно. Главный судья волен поступать так, как считает нужным, месье Гамаш. Она ответила на этот некорректный вопрос, без малейшего раздражения. Попробуй дозвониться к нему домой, мерси. Он набрал следующий номер из своей записной книжки «Ресторан Чезник. «Нет», — ответил уставший женский голос, — «Сюзанны сегодня нет». Она позвонила и сказала, что ее не будет. Судя по интонации, женщина была недовольна. — Она не сказала, в чем причина? — спросил Гамаш. — Неважно, себя чувствует. Гамаш поблорил и повесил трубку. Потом набрал сотовый Сюзанны. Телефон был отключен. Положив трубку, он легонько постучал очками по ладони. Казалось, участники воскресного собрания АА канули в небытие. Ни Сюзанны Коулс, ни Тири Пино давало ли это повод для беспокойства? Арман Гамаш знал, что отсутствие любого так или иначе причастного к расследованию убийства уже есть повод для беспокойства. Но не паники. Он встал, подошел к окну, из которого открывался вид на Белла-Беллу и три сосны. Подъехала машина, двухместная спортивная машина, новая и дорогая. Она резко контрастировала с другими автомобилями, стоявшими перед домами. Из машины вышел человек и огляделся. Он выглядел неуверенным, но не потерянным. Наконец он решительно двинулся к Бестро. Гамаш прищурился, глядя на него, и проворчал «Так, так». Он повернулся и посмотрел на часы почти полдень. Взяв со своего стола большую книгу, старший инспектор сказал «Я буду в Бестро». Лакост и Бувар, понимающе улыбнулись. Гамаш не мог сказать, что так уж сильно винит их за это. Глаза Гамаша привыкли к сумеречному свету в Бестро, На улице было тепло, но в обоих каминах горел огонь. Он словно вошел в иной мир. Мир с собственной атмосферой, своими сезонами года. В Бестро никогда не было ни слишком холодно, ни слишком жарко. Комфортно. Салю Патро, — поприветствовал его Габри, помахав из-за длинной полированной деревянной стойки, — так скоро вернулись. Скучали без меня? — Мы не должны говорить о наших чувствах, Габри, — сказал Гамаш. Это может стать тяжелым ударом для Оливье и Рейн-Мари. «Тут вы абсолютно правы», — рассмеялся Габри и, выйдя из застойки, предложил Гамашу лакричную трубочку. «Еще говорят, что лучше всего подавлять эмоции». Гамаш сунул лакричную трубочку в рот, словно закурил. «Очень по-европейски», — сказал Габри, кивая, — «настоящий инспектор Мегре». «Мерси, всегда именно так и хотел выглядеть». — Сядете на улице? — спросил Габри, показывая на террасу с круглыми столиками и вишневого цвета зонтами от солнца. — Несколько посетителей попивали там кофе, кое-кто аперитивы. — Нет, я ищу кое-кого. Арман Гамаш указал вглубь бистро на столик у камина. Там удобно устроился галерист Дани Фортен, который, судя по всему, чувствовал себя как дома. — Но сначала у меня к вам вопрос, — сказал Гамаш. «Мсье Денифортен, говорил с вами на же Клары?» «В Монреале?» «Да», — рассмеялся Габри. «Говорил, говорил». Он извинялся. «Что он сказал?» «Он, я цитирую, сказал, прошу извинения за то, что назвал вас проклятым гомосеком». Конец цитаты. Габри испытующе посмотрел на Гамаша. «Вы же знаете, это я и есть». «До меня доходили слухи, но когда тебя так называют, это не очень приятно». Габри покачал головой... Это случилось не в первый раз и, вероятно, не в последний, но вы правы, привыкнуть к этому трудно, рано всегда кажется свежей. Они посмотрели на удобно устроившегося галериста, томного, расслабленного. «Что вы о нем думаете?» — спросил Гамаш. «Если он предложит мне выпивку, стоит ли ее сначала проверить?» Габри улыбнулся. «Вообще-то он не нравится». Немногие из тех, что называли меня проклятым гомосеком, потом извинялись. Это его плюс. И еще он извинился перед Кларой за то, что так с ней обошелся. «Значит, галерист не обманул», — подумал Гамаш. «Он тоже был здесь в субботу на вечеринке. Клара его пригласила», — сказал Габри, проследив за взглядом Гамаша. «Я не знал, что он остался». «Он не оставался». «А с чего же он вернулся?» Гамаш. Задавал себе тот же самый вопрос. Он видел, как Дени Фортен приехал несколько минут назад и пришел, чтобы спросить его об этом. «Никак не ожидал увидеть вас здесь», — сказал Гамаш, подходя к Фортену. Тот поднялся со своего места, и они обменялись рукопожатием. Я не собирался приезжать, но в понедельник галерея закрыта, и мне стали приходить в голову разные мысли. «Какие?» Они расположились в двух креслах, Габри принес им лимонад. — Вы сказали, что вам стали приходить в голову разные мысли, — напомнил Гамаш. — О том, что вы мне рассказали вчера. — Об убийстве? — Данифортен покраснел. — Вообще-то нет. О Франсуа Муруа и Андре Костанге, которые все еще здесь. Гамаш знал, что имеет в виду галерист, но ему хотелось, чтобы собеседник произнес эти слова вслух. Да — Да-да, я слушаю. Фортен усмехнулся, улыбка была мальчишеской и обезоруживающая. «Мы в мире искусства предпочитаем думать о себе как о бунтовщиках, нонконформистах, как о людях, свободных духом. Мы считаем, что интуитивно и интеллектуально мы выше других. Ну, не случайно же, все это называется «истеблишментом мира искусства». Факт состоит в том, что большинство идет протаренной тропой». Если один дилер нашел художника, вскоре к нему присоединяются другие. Мы идем по чужому следу. Так создаются художники. Не потому, что один лучше другого, а потому, что у дилеров стадное мышление. Они вдруг все решают, что им нужен именно этот художник. Они? «Мы», — неохотно сказал Фортен, и Гамаш опять отметил, что румянец раздражения всегда готов появиться на лице галериста. Этот художник становится следующим важным событием. Бывает, если бы в дело ввязался один Кастонге, я бы не стал беспокоиться, или даже один Моруа. Но когда сразу двое, а почему вы думаете, что они все еще здесь? – спросил Гамаш. Он знал, почему. Моруа сказал ему, но ему хотелось выслушать интерпретацию этого от Фортена. Все дело в обоих муроу конечно. И поэтому вы приехали сюда? А зачем еще? — Страх и корысть, — сказал мсье Муруа, — вот что движет внешне прекрасным миром искусства. Именно это и сидела сейчас в тихом бистро. жан -Ги Бувар поднял трубку зазвонившего телефона. — Инспектор Бувар, это Клара Морроу. Она говорила тихо, почти шепотом. — Что случилось? — спросил Бувар, невольно тоже, переходя на шепот. — У нас в саду за домом кто-то есть кто-то незнакомый. Бувар поднялся, и что он делает? — Смотрит, — прошептала Клара, — на то место, где была убита Лилиан. Агент Лакост вся в напряженном ожидании стояла на краю деревенского луга. Слева от нее старший инспектор Гамаш осторожно обходил коттедж Питера и Клары Морроу, стараясь оставаться неслышным для того, кто находится за домом. Жители деревни, выгуливавшие собак, остановились. Разговоры зазвучали более приглушенно, а потом вообще прекратились, и вскоре деревня замерла. Она тоже ждала и наблюдала. Лакост знала, что ее задача состоит в том, чтобы сберечь жизнь жителям, если до этого дойдет. Если тот, кто пробрался в сад Морро, ускользнет от шефа, сумеет миновать Бовуара, то последним рубежом обороны будет Лакост. Она ощущала пистолет в набедренной кобуре, невидимой под стильной курткой, но она не вытащила пистолет из кобуры пока. Старший инспектор Гамаш вбил им всем в головы. Никогда не доставайте оружие, если не собираетесь его использовать. И стреляйте, чтобы остановить преступника. Не цельтесь в ногу или руку, цельтесь в туловище. Вы не обязательно хотите его убить, но вы совершенно точно не хотите промахнуться. Потому что если оружие извлечено... Значит, все остальные меры были исчерпаны. Значит, все черти из ада вырвались на свободу. И опять перед ее мысленным взором возник непрошенный образ. Она наклоняется над шефом, который лежит на полу, не в силах произнести ни слова, глаза его помутнели. Он пытается сфокусировать взгляд. Она держит его за руку, липкую от крови, смотрит на его обручальное кольцо, тоже в крови. Столько крови на его руках. Она прогнала это воспоминание, собралась». Бувар и Гамаш исчезли из виду, она видела лишь тихую деревеньку, залитую солнцем, и слышала только, как колотится, колотится ее сердце. Старший инспектор Гамаш завернул за угол коттеджа и остановился. Спиной к нему стояла женщина, он сразу же узнал ее, и был абсолютно уверен, что она безобидна, но прежде чем убрать оружие, должен был убедиться. Гамаш посмотрел налево, Увидел Бувуара тоже недоумевающего, но больше не втревоженного. Шеф поднял левую руку, давая знак Бувуару оставаться на месте. «Бонжур!» — произнес Гамаш. И женщина вскрикнула, подпрыгнула и повернулась. «Черт возьми!» — сказала Сюзанна. «Я чуть не обделалась со страху!» Гамаш усмехнулся. Дезуле, но с Кларой мору при виде вас чуть не случилось то же самое». Сюзанна посмотрела на коттедж, увидела Клару в кухонном окне, И с извиняющейся улыбкой помахала Кларе, та неуверенно помахала в ответ. «Извините», — сказала Сюзанна, — «в этот момент она заметила Бавуара, который стоял в нескольких футах в другом конце сада». «Вы же знаете, что я безобидна. Может быть, глупа, но безобидна». Инспектор Бавуар смотрел на нее недовольным взглядом. Его опыт говорил ему, что глупые люди никогда не бывают безобидными. Они были худшими из всех. Из глупости совершалось не меньше преступлений, чем из злости или корысти. Но он все же смягчился, подошел к Гамашу и прошептал, «Я пойду скажу лакост, что все в порядке». «Бум!» — ответил Гамаш. «Дальше я сам». Бувар бросил взгляд через плечо на Сюзанну и покачал головой. «Глупая женщина!» «Так почему вы здесь?» — спросил Гамаш у Сюзанны, когда они остались вдвоем. Хотела увидеть, где умерла Лилиан. Не могла уснуть прошлой ночью. С осознанием случившегося боль становилась все сильнее. Лилиан мертва, ее убили. Но, глядя на нее, трудно было сказать, что она уже поверила в это. Я должна была приехать сюда, увидеть, что случилось. Вы сказали, что будете здесь, и я захотела предложить вам свою помощь. — Помощь? Какую? Сюзанна удивилась вопросу. «Если это не было ошибкой или случайным нападением, то кто-то умышленно убил Лилиан. Вы так не считаете?» Гамаш кивнул, внимательно глядя на женщину. «Кто-то хотел смерти Лилиан, но кто и почему?» — добавил Гамаш. «Именно. Вот в связи с почему я, возможно, и сумею вам помочь». «Как?» «Когда?» — продолжила Сюзанна ряд вопросов и улыбнулась. Потом улыбка сошла с ее лица, она повернулась к этой дыре в саду, огражденной желтой лентой, чуть трепещущей на ветру. Я знала Лилиан лучше, чем кто бы ты ни было, лучше, чем ее родители, может быть, даже лучше, чем она сама знала себя. Я могу вам помочь. Она посмотрела в умные карие глаза Гамаша. Посмотрела с вызовом, готовая к сражению. Но она не была готова увидеть то, что увидела, работу мысли. Он взвешивал ее слова, не отвергал их, не подыскивал возражений. Арман Гамаш обдумывал то, что она сказала и что он услышал. Старший инспектор разглядывал эту энергичную женщину. Разномастная одежда на ней сидела в обтяжку, она одевалась так намеренно или случайно. Может быть, она не видела себя, или ей было все равно, как она выглядит. Вид у нее был глуповатый, да она и сама объявила себя такой, но она не была глупой взгляд у нее был проницательный а ее слова звучали очень разумно она знала убитую как никто другой благодаря близкому знакомству с лилиан ее помощь могла стать неоценимой но по этой или причине она приехала сюда привет осторожно сказала клара выходя из кухонной двери Сюзанна тут же повернулась, увидела Клару и двинулась к ней навстречу с протянутой рукой. — Простите, пожалуйста, я должна была сначала постучать к вам в дверь и попросить разрешения, а не проникать в ваш сад незаметно. — Сама не знаю, почему я это сделала. — Меня зовут Сюзанна Коулс. Женщины обменялись рукопожатием и разговорились, а Гамаш перевел взгляд на клумбу, на молильную палочку, воткнутую в землю. Вспомнил о том, что мирно нашла под этой палочкой, жетон новичка А.А. Он предположил, что этот жетон принадлежал жертве, но теперь начал сомневаться. Не принадлежал ли жетон убийце? И не стало ли это причиной неожиданного появления Сюзанны здесь, в саду? Не искала ли она здесь потерянную монетку, не зная, что та уже найдена? Клара и Сюзанна подошли к нему, и Клара рассказала, как было найдено тело Лилиан. «Вы с ней дружили?» — спросила Клара, закончив рассказ. «Вроде того. У нас были общие друзья. Вы художник?» — спросила Клара, разглядывая немолодую женщину и ее одежду. «В некотором роде», — рассмеялась Сюзанна, — «но не в вашем понимании. Мне нравится думать, что моя работа интуитивна. Однако критики смотрят на нее иначе». Обе женщины рассмеялись. За их спиной, видимые только гамашу, полоскались на ветру ленточки молельной палочки словно перехватывая их смех. «На мои работы критики тоже долгие годы смотрели иначе», — признала Клара. «Но по большей части они на них вообще не смотрели, словно и не видели. Это была моя первая выставка, о которой знает человечество». Женщины сравнивали свои наблюдения над миром искусства, а Гамаш слушал. «Это была хроника жизни художника, борьба амбиций и творчества, попыток делать вид, что тебе все равно» тогда как на самом деле тебе, ой, как не все равно. — Меня не было на вашем вернисаже, — сказала Сюзанна. — Для меня это слишком сложно. Я скорее буду подавать сэндвичи, чем есть их. Но, насколько мне известно, вы имели грандиозный успех. Примите мои поздравления. Я собираюсь сходить на вашу выставку в ближайшее время. — Мы можем пойти туда вместе, — предложила Клара, — если вам интересно. — Спасибо, — сказала Сюзанна. — Если бы я знала, какая вы милая... Я бы вторглась на вашу территорию сто лет назад. Она огляделась и погрузилась в молчание. — О чем вы думаете? — спросила Клара. Сюзанна улыбнулась. — Вообще-то, я думаю, о контрастах. О насилии, совершенном в таком прекрасном месте. О том, что здесь произошло нечто очень скверное. Они окинули взглядом тихий сад. Наконец, их глаза остановились на месте, огороженном желтой лентой. «А это что такое?» «Молельная палочка», — ответила Клара. Все трое смотрели на переплетшиеся ленточки. И тут Кларе пришла в голову одна мысль. Она рассказала Сюзане про этот обряд, а потом спросила, хотите привязать свою ленточку. Сюзанна задумалась на секунду. «Очень хочу, спасибо. Я вернусь через несколько минут». Клара кивнула обоим и направилась в деревню. «Милая женщина», — сказала Сюзанна, глядя ей вслед. «Надеюсь, она сумеет такой и остаться». «У вас есть сомнения на этот счет?» — спросил Гамаш. «Успех иногда изменяет характер. Правда, как и неудачи». Снова рассмеялась она и замолчала. «Как вы думаете, почему убили Лилиан Дайсон?» — спросил он. «Почему вы считаете, что я знаю?» «Потому что я согласен с вами. Вы знали ее, как никто другой, лучше, чем она сама». Вы знали ее тайны, и теперь вы расскажете о них.